Оля медленно шла по цветному бульвару, подставляя лицо нежарким лучам осеннего солнца. Она и вспомнить не могла, когда в последний раз вот так гуляла среди дня по городу, никуда не спеша, а то все бегом да бегом. Она шла и думала, как же быстро может все измениться в жизни. Вот только что была безработной. И не знала, что делать дальше, а прошло всего полдня, и как-то само собой все устроилось. За долгие годы она привыкла к мысли, что все хорошее в жизнь дается после упорных усилий, труда и пота, а здесь один телефонный звонок, дружеская встреча, беседа за жизнь и проблемы как не бывало. Да еще такие перспективы открываются, о которых она и раньше не мечтала. Зарплата всего пятьсот долларов, и она изволила согласиться. Не признаваться ж было Маргоше, что на прежнем месте она получала триста, и то в рублях по курсу, который благополучно канул в вечности. Занятые своими мыслями... Оля давно миновала станцию метро «Цветной бульвар» и дошла почти до Трубной площади, когда совсем рядом услышала резкий, чуть гортанный мужской голос с кавказским акцентом. «Девушка, ты почему такой красивый и ходын? Оля обернулась, увидела, что... По проезжей части за ней, медленно ей довольно потрепанный нисан Альмеро, водитель смуглый, черноволосый и громоносый мужчина с усами лет сорока на вид, высунулся из машины чуть ли не по пояс. — Я сегодня тоже один, и мой друг один, и иди к нам, всем хорошо будет. Оля даже сразу не сообразила, что приглашение обращено именно к ней. Все-таки не зря мама говорила, не надо вызывающе одеваться, Оля в испуге прижалась к стене, а мужчина, отъехав чуть вперед, остановился и приоткрыл дверцу машины. Надо же, их там и в самом деле двое. «Девушка, иди сюда! Что там стоишь? Сколько я еще звать тебя буду? Чего боишься? Пойдем в ресторан, покушаем, весело будет. Иди давай!» Оля свернула в первый же переулок, быстрым шагом, почти бегом, успел еще заметить табличку «Первый Колобовский переулок». Колобок, Колобок. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от тебя уйду». Оглянувшись, она заметила, что машина по-прежнему следует за ней. Она не сразу поняла свою ошибку, ведь на бульваре полно людей, а здесь никого, и затащить ее в машину будет легче легкого. Быстрее, быстрее! Оля уже бежала, нырнула в какую-то арку, проходной двор, потом узкий проулок. Наконец она оказалась в тесном дворике колодце, из которого не было другого выхода, а шум мотора все ближе и ближе. Оля испугалась по-настоящему. Зачем-то оглянулась, где это я. Ах, вот, Пыхов, переулок, 14, знакомый какой-то адрес, откуда же я его знаю. Точно, объявление в газете. Сама же звонила утром. Она решительно шагнула к черной железной двери. Вот где можно укрыться от преследования. Брачная там контора или небрачная, значения не имеет. В крайнем случае просто объясню ситуацию и попрошу о помощи, только бы там кто-нибудь был. Ольга надавила кнопку звонка. Ну, скорее же, скорее. Дверь чуть приоткрылась, как будто специально для того, чтобы впустить ее, и тут же захлопнулась за спиной. Фу, теперь можно отдышаться. Она чувствовала, как по спине стекает стройка пота, волосы растрепались, и косметика размазалась, наверное. Ах, вот зеркало на стене, может хотя бы слегка привести себя в порядок. Оля пригладила растрепавшиеся пряди и чуть улыбнулась своему отражению. В общем-то, ничего страшного. хорошенькое даже. Щеки раскраснелись, и глаза блестят. Она огляделась. Вокруг никого не было ни секретарши, ни охранника, ни других сотрудников. Кто ж туда меня впустил? И если здесь вообще хоть кто-нибудь? «Добрый день! Проходите, пожалуйста!» Услышала Оля прямо у себя за спиной. Вежливый такой, доброжелательный, очень располагающий мужской голос. Она обернулась и прямо перед собой увидела маленького толстенького человечка с гладким розовым, почти детским лицом. Странно только, почему он не отражался в зеркале, или просто она не заметила? А человечек все говорил и говорил без умолку. «Проходите, пожалуйста, вот сюда, в мой кабинет. Здесь нам будет удобнее. Присаживайтесь, располагайтесь, как вы добрались. Легко нас нашли. А адрес, конечно, есть, но Москва — такой странный город, очень нелогичный, но все же прекрасный». Он правильно и гладко изъяснялся по-русски, но в его речи присутствовал легкий иностранный акцент. Блин, никак не могла разобрать, какой именно и почему-то. И эта маленькая особенность, казалось ей очень симпатичной, немного смешной и милой, создавала ощущение комфорта и безопасности. Другие города строились, а Москва росла, как живое существо. Только здесь есть кривоколенные переулки. Человечек выговорил по слогам это длинное... Трудное для иностранца слово, и посмотрел на нее с гордостью. Знай, мол, наших, Москва — это необыкновенный город. Она живая и красивая, наверное, поэтому и женщины здесь необыкновенные. Ну вот. А так все хорошо начиналось. Оле стало немного страшно. А не попала ли она из огня да в поломя? И многим ли отличается этот улыбчивый коротышка от двух джигитов в потрепанном Ниссане? А вдруг, будто уловив ее волнение, собеседник вдруг спохватился. Простите, я не представился. Шарль Девиль, коммерческий директор фирмы «Счастье Трейдинг энд Компани». Он встал и, как-то очень по-старому одному, щелкнул каблуками и склонился в легком поклоне. И это тоже вышло смешно и мило. Оля сразу успокоился. Название, конечно, несколько экстравагантное, а зато оно в полной мере отражает суть деятельности нашей компании. И в самом деле разве не в том состоит счастье для каждого человека, чтобы встретить свою судьбу? Он помолчал, испытывающий, глядя на Олю. «Надо же, какой тактичный и вежливый человек!» Это не объявление в газете, где тебя оценивают, как лошадь на базаре, возраст, рост, вес, глаза, волосы, дурные привычки. Правда, не каждому это удается. К тому же иногда жизненные обстоятельства складываются не самым благоприятным образом. Например, работа занимает много времени, или нужно заботиться о своих близких, или просто воспитание не позволяет размениваться на случайные связи. Согласитесь, такое часто случается в наши дни. Оля кивнула, что правда, то правда, выходит, не одна она такая, а коротышка продолжала. Так вот и получается, что умные, симпатичные, порядочные мужчины и женщины порой оказываются в невыгодном положении по сравнению с людьми более примитивными, эгоистичными и даже корыстными. Тоже верно? Оля вспомнила соседку Катерину. Вот уж кто не страдал от одиночества. Кавалеры у нее менялись примерно раз в квартал, не считая, как она выражалась, легких увлечений. При этом она нигде не работала, пребывая в твердой уверенности, что мужчины должны не только водить ее по ресторанам и ублажать в постели, но и обеспечивать все прочие насущные потребности. С грустью приходится признать, что она была совершенно права. Веселая соседка ходила зимой в норковые шубки, а летом в простеньких, но ужасно дорогих платьицах, в ушах и на пальцах у нее всегда поблёскивало что-то недвусмысленно драгоценное, и продуктами она отоваривалась в супермаркете, а не на оптовом рынке. И что уж там греха таить, иногда, наблюдая, как она садится в очередную иномарку у подъезда, Оля ловила себя на нехороших, завистливых мыслях. Жизнь иногда действительно бывает несправедлива, и наша цель — исправить эту несправедливость. Фраза прозвучала несколько скопарно, но Оля не обратила на это внимания, она слушала, как зачарованная. Находя в словах собеседника отражение собственных мыслей, он вдруг замолчал и вопросительно посмотрел на нее. — Теперь, моя дорогая, я готов выслушать ваши пожелания. Оля не сразу нашла, что ответить. — Трудно было сказать. Вот так, вслух, я хочу познакомиться с мужчиной, а потом как? — Листать альбом с фотографиями, выбирая мужа, словно диван по каталогу, или отвечать на дурацкие... А порой откровенно неприличные вопросы психологических тестов на совместимость, да разве может любовь уложиться в готовые схемы? Да нет же, конечно. Особенно если любви тоже нет. «Не стоило сюда вообще приходить», — грустно подумала Оля. «Только зря время у людей отнимай. «Извините». — Я, наверное, не готова ответить, — смущенно пробормотала она, пытаясь выбраться из мягких глубин низкого и широкого кресла. — Почему-то это оказалось совсем непросто. Наверное, мне пора. — Ну, разумеется, если вы так считаете. В голосе Шарлодда Вилли прозвучало разочарование. — И все-таки я предлагаю вам подумать на досуге. Сейчас или в другой день? А чего же вы хотите? Поверьте моему опыту, он понизил голос почти до шепота. В жизни каждого человека — это самый важный вопрос. Оля так и замерла на месте. Уж очень странным ей показался этот простой вопрос. Всю свою сознательную жизнь она думала только о том, что должна делать. Хорошо учиться, работать, слушаться маму, а потом заботиться о ней но о том что хочет никогда мама давным давно объяснила что быть эгоисткой нехорошо и неправильно мало ли чего ты хочешь говорила она когда маленькая олечка просила конфет куклу или нарядное платиц маму конечно тоже надо понять велика ли зарплата библиотекаши но годы прошли вот и мама уже нет в живых а привычка Осталось? Я не знаю, тихо сказала она. Правда, не знаю. Шарль де виль посмотрел на нее с удивлением. В самом деле не знаете. Простите, бога ради, я и в мыслях не держу быть невежливым или зачем-то обидеть вас. Но все-таки хочу спросить: а зачем же тогда вы пришли? Оля смутилась еще больше. Но взгляд собеседника не выражал ни насмешки, ни осуждения, только поддельный интерес, ну и еще немножко сочувствия. Наверное, стоило бы честно рассказать, что она здесь оказалась совершенно случайно, может быть, даже про двух горячих кавказцев не сани, только уж совсем это глупо выглядит. И потом она же сама звонила сюда утром, так что вполне может считаться потенциальной клиенткой. И нечего трясти с кокосиновый лист, неудобно, понимаешь. Они здесь уже, наверное, всяких видели-перевидели, раз занимаются таким бизнесом. Недаром ведь этот господин Девиль выражался деликатно и обтекаемо, избегая называть вещи своими именами. Оля решительно тряхнула головой. — Я хочу найти человека, который любил бы меня. — Что, любого человека? Вас не интересует ни возраст, ни статус, ни материальное положение вашего избранника? — Ну вот, пошли вопросы, которых она так боялась. То есть вас устроил бы семидесятилетний вокзальный бомж, лишь бы он любил вас? Оля вздохнулась от возмущения. — Да что он себе позволяет, этот иностранец? Он просто издевается над ней? — Нет, конечно, — сказала она резко, почти зло. Я хочу встретить молодого, красивого и богатого, еще героя, и поэта, и принца на белом коне, и чтобы он меня обожал, носил на руках и выполнял все мои желания, и просил на коленях моей руки. Она выпалила эту гневную тираду на одном дыхании и с вызовом посмотрела на собеседника. Что, съел? Но тот почему-то совершенно не обиделся. Наоборот. — Старательно записывал что-то в блокноте. — Долго записывал. Потом поднял на нее глаза и совершенно серьезно спросил. — Простите, он непременно должен быть особой королевской кроли. Должен вас предупредить, могут возникнуть дополнительные сложности. Современные монархии до сих пор практикуют династические браки. Вы никак не согласны на меньшее? Нет. Ольга задорно тряхнула головой. Она внезапно вошла во вкус этой странной игры. Барон там или граф какой-нибудь мне не подходит. Пусть будет принцем. А чего уж там? Гулять так гулять. Хорошо. Шарль-де-Виль покладисто кивнул. Принц так принц. Вы правы, дорогая, никогда не стоит идти на компромиссы в своих желаниях. К тому же даже царствующим домам иногда приходится пересматривать устаревшие нормы, разумеется, при условии, что они хотят выжить, и продолжиться, Если бы об этом знала, к примеру, Мария Антуанетта, он мечтательно закатил глаза, как будто предаваясь сладостным воспоминаниям, помолчал недолго, а потом заговорил вновь, уж совсем другим деловым тоном. «Итак, теперь, когда мы договорились об условиях», Можно оформить нашу сделку документально. Цена ваша, душа. Оля пешила. Игра перестала быть забавной. И приятный, вежливый собеседник вдруг показался ей совсем другим, сухим, жестким и безжалостным. И о душе он говорил так спокойно и буднично, будто речь идет не какой-то нематериальной субстанции, которая еще то ли и есть, то ли нет у человека, а о самом обыкновенном предмете купли-продажи — в ведре картошки там или килограмме гвоздей. От этого деловитого тона Оле стало страшно. Она вспомнила почему-то, как давным-давно еще в детстве набрела однажды в лесу на лужайку, покрытую удивительно яркой, веселой зеленью, Но только ступила на нее, и сразу же земля ушла из-под ног, и ее стала засасывать в болото. Оля тогда закричала, ее быстро вытащили, но ощущение хлюпующей жижи вместо твердой почвы она запомнила навсегда. А еще чувство, что ее обманули. Была ведь лужайка, а оказалась трясина. В книгах она читала, конечно, истории о людях, продавших душу дьяволу, но справедливо считал их вымыслом автора либо суевериями невежественных и темных людей Средневековья. А что вот так вот в самом конце XX века предлагали продать душу? Да не ночью там где-нибудь на перекрестке дорог, а белым днем в центре Москвы, в привычном и стандартном офисном интерьере?» Никаких тебе сушеных жаб и черных кошек. Все солидно и основательно. Вот и монитор компьютера на столе. Бумаги разложены, пронумерованные папки расставлены на полках. Сумасшествие какое-то. Оля чувствовал себя совершенно сбитой с толку. Шарль Девиль наблюдал за ней, снисходительно улыбаясь. Согласен, мое предложение выглядит несколько... Он щелкнул пальцами, подыскивая подходящее слово. Несколько экстравагантно. Вы ведь не верите мне, моя дорогая? По глазам вижу, что не верите. И я, между прочим, вас прекрасно понимаю. Но подумайте сами, а что вы теряете? Если я шарлатан и обманщик, а, возможно, даже сумасшедший, как вы думаете сейчас, но стараетесь этого не показывать, то вы можете навсегда забыть про этот эпизод вашей биографии. — По крайней мере, — он коротко хохотнул, — по крайней мере, как видите, я не буйный, а с тихими сумасшедшими врачи рекомендуют соглашаться. — Но если нет, — он возвысил голос, — у вас появляется шанс получить все, о чем вы даже не мечтали, точнее, не разрешали себе мечтать, и вы готовы пройти мимо, только для того, чтобы потом терзаться вопросом, а вдруг... Вдруг моя жизнь могла стать другой, а я сама отказалась. Ну? Оля закусила губу. Опять он прав. Никуда не денешься. И к тому же, — голос его снова потеплел, — разве заплатить за любовь своей душой — это плохая сделка? Впрочем, простите, слово «сделка» тут не вполне уместно, потому что за любовь приходится платить всегда душой, сердцем, жизнью. Я согласна.